Стихия опережает путь. Излагать хронологию февральского переворота, я думаю, нет смысла. Об этом написано тысячи страниц. Начнем сразу с разбора полетов. Итак, заговорщики собирались устроить, говоря сегодняшним языком, путь, но не успели. События начали развиваться стихийно. На то, что все случилось так, как случилось, повлияло сочетание нескольких факторов. С 18 февраля на Путиловском заводе шла забастовка, на которую администрация ответила локаутом. Примечание. Локаут, по сути, забастовка наоборот. Прекращение работы предприятия по инициативе администрации без выплаты заработка работникам. Крайняя форма локаута – увольнение всех рабочих. Кроме того, забастовщикам пригрозили, что их лишат отсрочки от призыва. По тогдашним обычаям бастующие шлялись по улицам с красными флагами. Напомню, что красный флаг в те времена являлся общереволюционным символом. Большевики к февральскому перевороту никакого отношения не имели. На забастовку наложился хлебный бунт. В городе исчез хлеб. Существует мнение, что это было организовано специально, дабы обострить ситуацию. Но, возможно, просто так уж совпало. Так или иначе, но люди, стоявшие в хлебных хвостах, а это были в основном женщины, стали немножко громить хлебные лавки, а потом двинулись по улицам с лозунгами «хлеба». И пошла цепная реакция. На улицу вышли все, кому не лень. Никакой организации в помине не было. Тон задавали уличные ораторы, которых в подобной ситуации всегда находятся с избытком. Вот что рассказывал непосредственный участник событий и умеренный беспартийный социал-демократ Суханов. В пятницу 24-го движение разлилось по Петербургу уже широкой рекой. Невские и многие площади в центре были заполнены рабочими толпами. На больших улицах происходили летучие митинги, которые рассеивались конной полицией и казаками, без всякой энергии, вяло и с большим запозданием. Генерал Хабалов выпустил свое воззвание, где в сущности уже расписывался в бессилие власти, указывая, что неоднократные предупреждения не имели силы, и обещая впредь расправляться со всей решительностью. Понятно, результата это не имело. О реакции властей разговор отдельный. Несколько лет назад мне довелось читать статью о февральских событиях, написанную полковником милиции. Автор анализирует работу городского руководства с профессиональной точки зрения. По его мнению, действия петроградских властей отличались совершенно непроходимым идиотизмом. Настолько непроходимым, что возникает мысль о каких-то тайных причинах. В самом деле. Между тем движение все разрасталось. Бессилие полицейского аппарата становилось с каждым часом все очевиднее. Митинги происходили уже почти легально, причем воинские части в лице своих командиров не решались ни на какие активные позиции против возраставших и заполнявшие главные улицы толп. Особенную лояльность неожиданно проявили казацкие части, которые в некоторых местах в прямых разговорах подчеркивали свой нейтралитет, а иногда обнаруживали прямую склонность к братанию. В пятницу же вечером В городе говорили, что на заводах происходят выборы в Совет рабочих депутатов. Суханов. И вдруг какие-то части начинают стрельбу на Невском проспекте. Причем стреляют в кого попало, именно по толпе, а не по какой-либо демонстрации. С чего вдруг и как это прикажете понимать? Между тем все просто. Начальник Петроградского военного округа, генерал-лейтенант Хабалов, получил телеграмму императору. Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны. И со всех ног бросился выполнять приказ. Как умел. С беспорядками он за все время своей службы ни разу не сталкивался, так что начал пороть горячку и делать глупости. К вечеру 26 февраля солдаты вроде бы очистили центр от бутующих толп. Именно вроде бы. Это было похоже на уборку комнаты, когда мусор заметают под кровать. Потому что волнение продолжалось, оно просто приняло новые формы. Патрули, не маршировавшие, а разгуливавшие по городу, действительно были обезоружены во многих местах, без сколько-нибудь серьезного сопротивления. Суханов. А что удивляться, если за предыдущие дни солдатиков успешно распропагандировали? Неудивительно и то, что на следующее утро солдаты учебной команды Волынского полка, пристрелив своего командира, присоединились к восстанию. Опять же, ни о каком заговоре речь тут не идет. Всем заправлял старший фельдфебель Кирпичников. Примечание. На современные деньги старшина. Заговорщики всегда и всюду опираются на офицеров, но тут было иначе. Но надоело ребятам этот цирк. На следующий день бороться с беспорядками было уже некому. На сторону восставших перешел весь гарнизон Петрограда, за исключением отдельных, весьма немногочисленных частей. Да и те не собирались вступать в бой. А дальше уже пошло-поехало. Рабочие захватили арсенал, откуда вытащили 40 тысяч винтовок и 30 тысяч револьверов, которые расползлись по городу. Потом это оружие всплывало и во время июльских событий, и во время октябрьского переворота. Из тюрем выпустили заключенных, понятное дело не разбираясь, кто политический, кто уголовник. Это еще прибавило веселье. Начали громить полицейские участки, заодно уничтожая картотеки на уголовные элементы, убивать городовых. Моя бабушка, которой в 1917 году было 7 лет, жила на Нарвской заставе. Она рассказывала, «Мы с подругами бегали смотреть на убитых полицейских». Самым интересным моментом был разгром охранного отделения. Дело в том, что охранка — это не современный большой дом, адрес которого всем известен. Она не гналась за рекламой. Здание на мойке — примечание. Кстати, охранное отделение располагалось в бывшей квартире Пушкина. не имела вывески и знали о нем только те, кому положено было знать. Но тем не менее его разгромили подчистую и опять же первым делом уничтожили картотеку, в которой в числе прочего содержались данные об агентуре. Угадайте с трех раз, кто ввел туда революционные массы. После завершения всех событий новые власти поспешили объявить революцию бескровной. Хотя это совсем не так. Всероссийский союз городов сообщил впоследствии, что в Петрограде было убито и ранено 1443 человека. А потом начались убийства офицеров и адмиралов в Кронштайте и Гельсингфорсе. О причинах такой свирепости матросов будет сказано дальше. Так что может быть и верно утверждение, что гражданская война началась уже тогда.